Глава двадцатая «Здесь кто-то побывал до нас». Фраза де Орельяна прозвучала на редкость очевидно. Здание, на которое указало кольцо, казалось, когда-то давно подверглось нападению. Или обстрелу. Да, точнее сказать так. Разбитая арка входа, провал в крыше, потрескавшиеся стены, усыпанные сколами. Части потолка осыпались внутрь помещения кристальные булыжники, бывшие некогда частью необычной постройки, валялись везде. Внутри не было перегородок, лишь один большой зал в пару десятков метров длиной, с установленными вдоль стен мраморными колоннами. Часть из них осыпалась камнями, часть осталась стоять, но в них не хватало изрядных кусков. Обходя кучи мусора, мы с Орельяной пересекли зал и остановились напротив стены. — Это оно, — уточнил пес, — то место! Кольцо показало именно его. Здесь пусто, и видок такой, будто произошло сражение. «Не слепой, сам вижу. Капитан, очевидность, блин!» Огрызнулся я, собираясь достать из сумки различитель. К счастью, он мне не понадобился. Пол под ногами был таким же кристальным, как и вся прочая обстановка, и делился на ровные квадраты размером примерно метр на метр. Стоило мне только приблизиться к одному из них, самому центральному возле дальней стены, как его контур полыхнул синим, и плита с громким скрежетом принялась подниматься. Орельяна дернулся, да и я, признаюсь, едва не отпрыгнул на несколько метров назад. Мы не ожидали ничего подобного, но быстро взяли себя в руки. Профессионалы, черт бы нас побрал! Довольно быстро из пола прямо перед нами появилась высокая пару метров высотой, прозрачная и абсолютно пустая колба на массивном каменном основании. Толстенное стекло оказалось разбито. При желании я бы даже мог забраться внутрь устройства. Но делать этого, разумеется, не стал, вместо этого принявшись осматривать его. Внутри имелись отверстия и несколько небольших ободов, валяющихся на дне. Взяв один из них, я изучил вещь. Ни металл, ни пластик, ни органика, на первый взгляд. Странный материал был мне неизвестен, а форма. Эти штуки напоминали наручники или крепления. «Тут явно что-то хранилось», — я постучал пальцем по стеклу. «Вот только большевато хранилище для сердца не находишь, и эти крепления...» «Возможно, оно было в чем-то спрятано или упаковано», — протянул Орельяна, оглядываясь и указал мне за спину. «А это еще что?» Я проследил за его взглядом и пошел вдоль стены. От нее отчетливо тянуло структурным магическим плетением. Это не был фон самого города или здания. Явно чувствовалась чужеродность вкрапления нитей заклинания в реальность. Приблизившись к тому участку стены, где заклятие почти «выпирало» в реальность, я посмотрел на него все-таки извлеченным из сумки различителем и удовлетворенно кивнул. «Это безопасно?» — уточнил пёс. «Кажется, если не ошибаюсь, это поисковое заклинание, но как его активировать, пока непонятно». «Нельзя просто схватить плетение. По крайней мере, у меня не получится это сделать». «Почему?» «Потому что я прыгун. У меня нет нужного таланта. Я не ищейка и почти не знаю общей теории построения простых заклятий, которыми умеют пользоваться дети колдунов. Пробелы в образовании, знашли Перерождение, недоверие, боевые операции, преследование, побег. Времени на учебу было немного. Досадно». — А что насчет тебя? С помощью демона ты позволил мне черпать силы прямиком из Нави. Неужели сам не умеешь того же? — Теперь нет, — прищурился пес. — Я передал эту возможность тебе. Придется заряжаться, если потребуется. Сейчас я почти на нуле и способен только на самые простые заклятия. И на это он снова посмотрел на стену. — У меня сил точно не хватит. Смотри, как бы подобная доброта не вышла тебе боком произнес я, имея в виду щедрый подарок посланника. «Надеюсь, такого не случится». «Ладно», — отмахнулся я. «Пока оставим этот разговор. Есть другая идея». «Какая?» «Надо расспросить твоего дружка, Хайме. Он тут торчал огромное количество лет и видел каждого, кто приходил в город. Если тут кто-то побывал и умудрился спереть сердце, Дэнде точно должен об этом знать». «Отличная идея, вор!» — одобрил посланник. Набрав в грудь побольше воздуха, он выкрикнул гортанный призыв с именем фейри По залу прошла слабая вибрация, чуть сместив кристальные осколки, мусор и пыль, через пару секунд воздух перед нами сгустился, образовал небольшую тучку и оттуда вывалился дуэнде. Он смешно кувыркнулся и едва успел замахать крылышками над самым полом. «Что за беспардонность?» — возмутился он. «Так выдергивать через межреальность? Вам не пришло в голову, что я занят?» «Не до церемонии сейчас, малявка», — рявкнул пёс. «Есть вопросы. Я оставил тебя здесь, чтобы ты следил за прибывшими в золотой город охотниками за сокровищами. А ты что, упустил одного из них, поганец?» «Что?» — а оскорблённо запищал Ферри. «Ты что, проспал все свои мозги? Никого я не упускал?» «Небось, шастал по своему астральному миру и...» «Да будет вам известно, сеньор де Орельяно!» — напыщенно произнес Хайме. «Что даже оттуда я чувствовал проникновение людей в город и каждый раз возвращался, ибо слово данное Фейри нерушимо! Тебе ли этого не знать? Ты сам меня сюда приволок!» «Тогда кто устроил это?» — дуэнды проследил за направлением взгляда и пожал плечами. «Понятия не имею!» «Это здание было повреждено уже тогда, когда мы с тобой сюда прибыли». «Ты уверен?» «Энергетическая целостность контура не нарушена. Повреждения есть, но никто ничего отсюда не унес. Иначе...» «Иначе город был бы разрушен», — закончил я. «И вы бы не смогли сюда попасть». «Именно!» «Но здесь хранилось сердце Арна, я уверен в этом, и оно исчезло». «Значит, от него не зависела целостность питающего город контура, балда!» Крылатый все еще был обижен за наезд. «Ладно, давай зайдем с другой стороны», — предложил я. «Сколько людей проникло в Эльдорадо и покинуло его, пока ты был тут?» «Проникли пятьдесят четыре. Покинули ноль», — отчеканил Хайми. «Информация точная, не сомневайтесь. А если не верите, вперед!» Он махнул ручкой в сторону выхода. «Сосчитайте скелеты сами». «Хм...» — я посмотрел на пса. «Выходит, что сердце исчезло раньше, чем ты сюда прибыл». «Это какой-то бред!» арельяна выглядел абсолютно раздавленным. «Как такое могло произойти? Кто мог найти сердце и попасть в Альдорадо до меня? Я был единственным, кто знал, как сюда проникнуть. Это знание мне досталось от тебя, вор! И никто, никто больше этого не знал!» Куда могло исчезнуть сердце? Мне-то откуда знать, пёс? Вы со своим владыкой придумали какую-то свою игру, лишили меня памяти и отправили искать неизвестно что. А теперь ты задаёшь мне вопросы, куда это что-то исчезло? Думаешь, я отвечу тебе? Ты меня сюда привёл, и, судя по твоему поведению, я вижу, что запасного плана у нас нет. Всё, что я делал пять сотен лет назад, и ты сейчас, это и был запасной план, понимаешь? Изначально мы должны были попасть сюда вместе, добыть сердце и вернуться. Но когда владыка отправил нас на землю, тебя и меня раскидало во времени. Но это ничего не меняет. Никто, кроме нас, не мог найти сердце. Потому что о том, где оно хранится, знал только я. Ты в этом так уверен? Конечно уверен. Я же говорил, что узнал это от тебя. Как это произошло? Пес странно посмотрел на меня и покачал головой. К чему этот вопрос? «Быть может, рядом был еще кто-то, и он тоже это слышал, а затем, не знаю, успел сюда раньше нас, какой-нибудь враг владыки или, напротив, его приближенный, мечтающий о власти, предатель?» «Нет», — отрезала Рильяна, — «во время нашего разговора рядом никого не было. О том, как попасть в Эльдорадо, знал только я». «И все же, при каких обстоятельствах ты узнал о Золотом Городе?» На «Вот как!» — протянул я. «Значит, ты был... Кем? Не секретарем точно, навыки не те. Следователем? Мастером пыток?» «Хочешь поговорить об этом сейчас?» «А почему нет?» — стиснув зубы, спросил я. Теперь неприятное чувство к посланнику только усилились. «Сердце неизвестно, куда исчезло. Что делать дальше, непонятно. Времени у нас с тобой вагон, так что выкладывай все как есть». «Времени у нас не так много, как кажется. Если вкратце, ты украл сердце Арна и спрятал его здесь. Владыка сумел тебя вернуть, он сам тебя допрашивал. А я всего лишь слушал ответы, затем тебя отправили в Лимб. Я просто выполнял приказы Владыки, как и всегда. Через какое-то время он меня вызвал и сказал, что обнаружил место, где ты спрятал сердце. Велел отправляться туда вместе с тобой». «Я прибыл раньше, ты позже. Вот и вся история. Дальше ты знаешь в общих чертах». «А детали?» «Они ничего тебе не дадут. Ты думаешь, не в том направлении, вор. Сердце исчезло не потому, что о нем узнал кто-то на Нерадире». «Это мир владыки?» «Да». «Нерадир». Я покатал это слово на языке. Оно, как и все, что я узнавал о своей прошлой жизни, вызвало в памяти множество ассоциаций. «Восхищение, тепло, азарт, страх, горечь, злость, ярость!» Я отряхнул головой, отгоняя наваждение. «Ладно, пока не будем об этом. Судя по всему, сейчас найти сердце не воз...» И, осёкшись, обернулся. «Что?» Проигнорировав вопрос, я подошёл к участку стены, где обнаружил заклинание. «Неужели всё так просто? Мысли об Эльдорадо, которые уже посещали меня, заиграли новыми красками». — Нет, этого не может быть. Я... — Не томи, вор! — Арельяна выхватил меня из потока мыслей. — Это заклинание поиска. Заклинание поиска рядом с местом, где хранилось сердце. Не наталкивает ни на какие мысли. — Думаешь, они связаны? — Уверен. Если я спрятал сердце здесь, значит, должен был оставить такую вот подсказку на случай непредвиденных обстоятельств. «Не зря же я был лучшим вором десяти тысяч миров». «Никогда не был!» — фыркнул Орельяна. «Я точно знаю, что ты посетил не больше пары сотен планет. Пошел ты!» Я сосредоточился на поиске возможности подключиться к выпирающему энергоконтуру. Радовался, само собой, раньше времени. Запустить заклятие без ключа было попросту невозможно. И хотя оно реагировало на мое присутствие, попытки активировать его не увенчались успехом. Я просто ощущал нити спрятанное где-то в стене. «Эй, Хайме!» — позвал я Фейри, летающего по залу. «Ты видишь это?» «Конечно!» «Это ведь поисковое заклятие, я прав. Поразительная проницательность!» «Нам нужно его активировать, но я не могу этого сделать. Слишком... слишком мало смыслишь в магии, да?» «И кто из нас проницателен?» — ответил я на колкость. Дуэнде усмехнулся. «Не проблема, запустить плетение можно и катализатором». «Каким, например?» «Содержащим энергию Нави, разумеется. Таврис, Беленга, Астурфаер, Колохан, Паргон, Везук». «Стоп-стоп-стоп», — попросил я. «Ты сказал Паргон?» «Надо ж, какой у тебя слух! Ты что, лисица?» — издевательски пропищал Хайме. «Да, Паргон — это один из самых лучших элементов для укрепления или запуска самых разных заклятий». «Его преимущество в том, что паргон — универсальное средство, и он может напитать каркас заклятия в любом виде — жидкость, кристаллы, пыль, без разницы». Я вновь скинул с плеча сумку, покопался в ней и достал из маленького внутреннего кармана пузырек с золотистой жидкостью. «О, да ты запасливый, длинноног!» — удивился Фейри. «Восхищаюсь твоей предусмотрительностью!» — он отвесил шутливый поклон. «Да еще и в таком количестве, где ты раздобыл столько концентрированного минерала!» «Как так вышло, что у тебя есть необходимый ингредиент?» также же изумленно поинтересовался Франциско. «Это случайность. Зелье, оно было нужно для другого». Я покрутил пузырек в руке. Возможно, в нем еще одна часть истории о Сандре, часть моей истории. «Надеюсь, ты не собираешься приберечь его?» Арельяна правильно понял мою заминку. — Я прождал тебя пять сотен лет, и терпение, если быть до конца откровенным, подходит к концу. — Ты в этом не одинок, — огрызнулся я и с сомнением посмотрел на склянку с последней порцией памятного настоя. — Жаль, конечно, что я так его и не использовал, но теперь-то уж что. В том саркофаге и так удалось восстановить прорву воспоминаний, так что, наверное, нет никакого смысла расстраиваться. — Да и где бы я сейчас взял другой катализатор? Из того, что назвал Дуэнде, я слышал только о паргоне. Сколько времени уйдет на поиски нужного активатора? — Ты уверен, что зелье подойдет? — уточнил я у Фейри. Тот закатил свои крошечные глазки. — Конечно уверен, здоровяк! Просто окропи стену! Ты же видишь, где установлено плетение! Я кивнул, приблизился вплотную к стене, вытащил пробку и расплескал содержимое пузырька на кристаллическую поверхность. Поначалу ничего не произошло. «Ну, подожди хотя пару секунд!» И действительно, через десяток ударов сердца на кристаллической поверхности проявились линии, стремительно выстраивающиеся в изысканный узор. Язык, или что бы это ни было, был мне неизвестен, но в этом рисунке я отчетливо видел слово «фиалка». «Что дальше?» — спросила Орельяна. Я не ответил. Действовал скорее по наитию или по тем воспоминаниям, которые закачались в меня в гробнице, не знаю. Вопросы, которые все это время терзали меня, отошли назад. Теперь главным было лишь сердце и та тайна, которая за ним скрывалась. И все это каким-то образом было связано с Сандрой, с моей фиалкой. Я буквально кожей чувствовал покалывание, говорящее о том, что развязка уже близко. Узор загорелся ярким золотистым светом. От него к моим пальцам потянулась легкая дымка эфира. Закружившись маленьким вихрем, она окутала кисть, а затем втянулась в нее сквозь кожу. Руку будто ударила электрическим разрядом, под кожей по всей руке промелькнуло золотистое сияние и... Голова неожиданно стала тяжелой, а через секунду зрение подернулось рябью. Я снова воспарил над землей. Мелькнули зеленые заросли джунглей, облака, прибрежная линия, Затем снизу с невероятной скоростью начал проноситься океан. Снова побережье, поля, леса, горы, дороги, деревни и города, реки. Рим, Мадрид, Париж, Прага, Вена, Киев. Скорость перемещения замедлилась, и подо мной раскинулась Москва. На юге города все тем же золотистым светом сияла небольшая точка. Стоило сфокусировать на ней взгляд, как он начал приближаться к земле, «Еще немного, еще немного, пожалуйста, где же ты?» Внезапно глаза обожгла резкая боль, мир вокруг померк, и я, покачнувшись, снова оказался в полуразрушенном кристальном здании. «Ну что, ты видел его?» — нетерпеливо спросил Франциско, оказываясь рядом со мной. «Видел, и мне...» не... «Что-то не так», — внезапно перебил меня Ферри, висевший в воздухе рядом с нами. «Что?» не понял я. А в следующую секунду узор заклятия, все еще пышущий желтым теплом, неожиданно раскалился, потерял структуру и взорвался мириадами песчинок паргона. Насытившая заклинание субстанция впитала в себя прорву энергии, выплеснутую в ходе его активации. Она не смогла удержаться в структуре энергокаркаса и рванулась наружу, обволакивая меня вместе с Хайми. Какое же это забытое ощущение? и не самое приятное. В последний раз подобным образом я провалился в беспамятство в особняке мистера Смита, когда легкое боевое плетение распылило огромный кристалл прямо в моих руках. Сейчас же концентрация магии, насытившей памятный настой, была куда выше. И ощущение от ее воздействия куда неприятнее. Да, стоило подумать о таком развитии событий чуть раньше, чем заниматься самодеятельностью. Эх, каль Ничему тебя жизнь не учит. Горло мгновенно склеилось, не позволяя мне ни вдохнуть, ни глотнуть. Носовые пазухи отказали сразу, как и зрение. Чувства тоже притупились за секунду, и я даже не почувствовал, как рухнул вперед лицом на кристальные плиты пола. Последнее, что я ощутил — ужасно сильный грохот и вибрацию под ногами. А потом меня обволокла темнота. Темнота, темнота.